Мы не властны над своими чувствами. Это правило опять естественным образом вытекает из предыдущего. Как мы только что видели, есть чувства, над которыми мы определенно имеем власть. Но помимо того, что заставляют вас чувствовать или не чувствовать другие люди, применить этот принцип можно более широко. Все мы говорим сами с собой. Иногда чаще, чем отдаем себе в том отчет. Это не признак сумасшествия, просто люди так устроены. Попробуйте на протяжении нескольких дней следить за вашими мысленными разговорами и объективно слушать, какой тон вы используете. У некоторых людей внутренние голоса успокаивающие, прощающие. Не переживай, невозможно же сделать все. Или, ну да, у тебя не хватило времени позвонить сегодня маме, но зато ты переделал все остальные дела. У других в голове сидят маленькие надсмотрщики. Ты мог бы с этим справиться. Или, бедная мама, ты поступил с ней несправедливо. она будет чувствовать себя брошенной и забытой, и все по твоей вине. Если большую часть времени с вами говорят, даже вы сами, именно так, то скоро вы начнете ощущать себя неуютно, испытывать чувство вины и негативные эмоции, а ваша самооценка понизится. Поэтому, если вы ловите себя на этом, остановитесь и измените свой внутренний голос. Начните говорить себе, как хорошо вы поработали, естественно, реалистично, И не судите себя слишком строго. И снова вы должны учиться мыслить позитивно. Как только вы поймаете начавшую формироваться негативную мысль, еще до того, как она обретет словесное выражение, замените ее мыслью, которая будет вам приятна. Делайте это постоянно и буквально через несколько дней, если вы будете упорны и неутомимы, вы заметите, как ваше настроение поднялось. Как будто вы отправились в долгое путешествие и поменяли мрачного и скучного попутчика на радостного и позитивного. Что, в принципе, и происходит. Я видел, как такой подход меняет даже людей с серьезными психическими расстройствами. Это тяжелый труд, но результаты он приносит весьма скоро. Как правило, подобный навык очень быстро входит в привычку, и вам уже почти не приходится сознательно менять свой внутренний голос. Иногда какая-то эмоциональная травма может немного отбросить вас назад. но вы обладаете всеми необходимыми ресурсами, чтобы вновь встать на верный путь. Наши внутренние голоса во многом связаны с нашим прошлым. Если ваши родители всегда оценивали вас критически, то ваш внутренний голос будет более требовательным и негативным, чем у того, кого в детстве любили и поддерживали. И тем не менее, в этой стратегии прекрасно то, что при должном упорстве она сработает в любом случае. Правило 49. Ваши чувства... управляются вашим разумом.